Глава вторая. Предложение мистера Виттингтона. Таппинс резко повернулась, но слова, которые вертелись у нее на языке, так и остались непроизнесенными. Ни манеры, ни внешний вид мужчины не говорили о тех его намерениях, которые первыми пришли девушке в голову. Она заколебалась, как будто, прочитав ее мысли, мужчина быстро сказал «Уверяю вас». У меня и в мыслях нет ничего такого. Тапинс ему поверила. Хотя инстинктивно он ей не понравился и не вызвал у нее никакого доверия. Она решила, что у него не было тех намерений, которые она изначально ему приписала. Мужчина был крупным, гладко выбритым и с тяжелым подбородком. Глазки у него были маленькие и хитрые. Он намеренно избегал ее прямого взгляда. Ну... В чем дело? спросила девушка. Мужчина улыбнулся. Я случайно услышал часть вашего разговора с молодым джентльменом в Лайонс. Ну, и что дальше? Ничего. Кроме того, что думаю, смогу быть вам полезен. В голову Тапинс пришла еще одна мысль. Вы за мной следили? Да, я взял на себя такую смелость. И чем же, по вашему, вы можете быть мне полезны? Мужчина достал из кармана визитную карточку и с поклоном вручил ее Таппенс. Девушка взяла ее и внимательно рассмотрела. На карточке было написано мистер Эдвард Витингтон. Под именем стояло стеклянное изделие из Эстонии ко и адрес городского офиса. Мистер Витингтон снова заговорил. «Если вы зайдете ко мне завтра в одиннадцать утра, то я познакомлю вас с деталями моего предложения. В одиннадцать?» — с сомнением переспросила Таппинс. «В одиннадцать». Девушка решилась. «Очень хорошо. Я буду. Благодарю вас. Всего доброго». И с важностью, приподняв шляпу, он удалился. Несколько минут Таппинс смотрела ему вслед. Потом сделала странное движение плечами, как терьер, отряхивающийся от воды. «Приключения начинаются», — пробормотала она себе под нос. «Интересно, что ему от меня надо? Что-то в вас есть, мистер Витингтон, что мне совсем не нравится? Но, с другой стороны, я вас совсем не боюсь. Я уже говорила и повторю это еще много раз. Малышка Тапинс может за себя постоять. Благодарю вас». Резко кивнув, она продолжила свой путь. Однако, хорошенько подумав, свернула с прямой дороги и зашла на почту. Там несколько секунд постояла, держа в руках телеграфный бланк. Возможная бесполезная потеря пяти шиллингов заставила ее засомневаться, и она решила рискнуть ее пенсами. Отказавшись от острой ручки и густых, как патока, черных чернил, которыми правительство обеспечивало почту, Девушка достала оставшийся у нее карандаш Томми и быстро написала «Не размещай объявления. все объяснения завтра». Затем она проставила адрес клуба Томми, из которого он должен был уйти через месяц, если только не достанет денег на очередной членский взнос. «Будем надеяться, что письмо его застанет», — пробормотала Тапинс. «В любом случае, попробовать стоит». Отправив письмо, она быстрым шагом отправилась домой, остановившись лишь у булочной, чтобы истратить трепение на свежую выпечку. Позже, сидя в своей крохотной комнатке под самой крышей, девушка жевала булочки и размышляла о будущем. Что это за компания, стеклянное изделие из Эстонии, и что, черт побери, этой компании было от нее надо? Таппенс поежилась от приятного волнения. В любом случае, деревенский приход отодвигался куда-то далеко. В будущем появились некоторые возможности. Таппинс долго не могла уснуть в тот вечер. А когда, наконец, уснула, то ей приснился мистер Витингтон, который заставлял ее мыть кучу изделий из эстонского стекла, которые были удивительно похожи на госпитальные тарелки. Без пяти 11 Таппинс появилась перед блоком зданий, в котором разместились стеклянные изделия из Эстонии. Появиться раньше назначенного времени значило продемонстрировать свою заинтересованность, поэтому Таппинс решила прогуляться до конца улицы и обратно. Ровно в 11 она вошла в здание. Стеклянные изделия из Эстонии располагались на последнем этаже. В здании работал лифт, но Таппинс предпочла лестницу. Слегка задыхаясь, она остановилась перед матовой стеклянной дверью, на которой было написано «Стеклянное изделие из Эстонии». Тапинс постучалась. Из-за двери раздался голос. Она повернула ручку и вошла в маленький, довольно грязный офис. Клерк средних лет поднялся с высокого стула у стола, стоявшего рядом с окном, и направился к ней с вопрошающим взглядом. У меня назначена встреча с мистером Витингтоном, пояснила Таппинс. Прошу вас сюда, пожалуйста. Клерк подошел к двери с надписью Посторонним вход воспрещен. Постучал, открыл дверь и отступил в сторону, пропуская девушку. Мистер Витингтон сидел за большим столом, заваленным бумагами. Таппинс убедилась, что инстинкт ее не подвел. С этим типом что-то явно было не так. Комбинация внешней респектабельности и воровато-бегающих глаз не внушала доверия. Мужчина поднял голову и кивнул. «Значит, вы все таки появились. Очень хорошо. Прошу вас, присаживайтесь». Тапинс уселась на стул лицом к нему. В это утро девушка выглядела особенно маленькой и скромной. Она смиренно сидела на стуле с опущенными глазами, пока мистер Витингтон шелестел бумагами за столом. Наконец он отложил их в сторону и облокотился на стол. «Итак, милая барышня, давайте перейдем к делу». Его крупное лицо растянулось в улыбке. «Вам нужна работа. У меня есть для вас предложение. Что вы скажете насчёт авансов сто фунтов и оплаты всех ваших расходов?» Мистер Виттингтон откинулся в кресле и засунул большие пальцы рук за жилетку. Таппинс с опаской посмотрела на него. «И что же это за работа?» — требовательно спросила она. «Символическая. Чисто символическая. Проще говоря, приятная поездка и не более того». «И куда же?» Мистер Витингтон опять улыбнулся. «В Париж?» «Ах, вот как!» — задумчиво произнесла Таппинс. Про себя она подумала, если бы папочка об этом узнал, его хватил бы удар. Но я почему-то не вижу мистера Виттингтона в роли коварного соблазнителя. Да, продолжал между тем ее работодатель. И что может быть прекраснее? Вернуться на несколько лет назад, уверен, что на многие годы назад, и вновь войти в очаровательный интернат для девочек, которых так много в Париже. В пансионат, — прервала его Тапинс именно пансионат мадам Колумбье на авеню Даньюи. Таппинс хорошо было известно это место. Оно было абсолютно эксклюзивным. Несколько ее американских друзей жили там. Она была больше, чем просто озадачена. Вы хотите, чтобы я поселилась у мадам Колумбье? И на какое время? Точно не знаю, месяца на три. — И это все? Никаких других требований? — Абсолютно никаких. — Естественно, что вы поселитесь там, как моя подопечная, и не будете контактировать со своими знакомыми. На какое-то время я вынужден требовать соблюдения абсолютной секретности. Кстати, вы ведь англичанка, не так ли? — Да. — А откуда тогда этот легкий американский акцент? «Моя ближайшая подруга в госпитале была американкой. Думаю, что я подхватила его от нее. Я могу легко от него избавиться. Напротив, вам легче будет выдавать себя за американку. Легенду о вашей жизни в Англии будет достаточно сложно документировать. М -м да, я уверен, что американка это гораздо лучше. Кроме того, минуточку, мистер Витингтон. Вы, кажется, уже решили, что я согласна». На лице Витингтона появилось удивление. "Но вы же не собираетесь отказаться. Я уверяю вас, что пансионат мадам Коломбье это в высшей степени приличное и традиционное заведение, а условия более чем интересные". Вот именно согласилась Тапинс. "В этом-то вся проблема, условия слишком хорошие, мистер Витингтон. Я не вижу, почему вы согласны платить мне такие деньги". "Правда?" мягко спросил мужчина. «Хорошо же. Я расскажу вам. Я не сомневаюсь, что найду кандидата на ваше место и за гораздо меньшие деньги. Но я готов платить эти деньги только молодой леди, обладающей достаточным умом и выдержкой, чтобы хорошо сыграть свою роль, и достаточно скромной, чтобы не задавать слишком много вопросов». Таппинс слегка улыбнулась. Она почувствовала, что Веттингтон выиграл. Еще один вопрос». «До сих пор вы ни разу не упомянули о мистере Бересфорде. В какой момент он выходит на сцену?» «Мистер Бересфорд, «Мой партнер», — с достоинством произнесла Таппинс. «Вы видели нас вчера вместе». «Ах, ну да! Боюсь, что его услуги нам не понадобятся». «Тогда ничего не получится», — сказала Таппинс, поднимаясь. «Или оба, или никто. Прошу прощения, но это так. Всего хорошего, мистер Витингтон. Минуточку». «Давайте подумаем. Может быть, что-то можно сделать?» «Присаживайтесь, мисс». И Витингтон вопросительно замолчал. Совесть Таппинс зашевелилась, и девушка вспомнила архидиакона. Поэтому схватилась за первое пришедшее ей на ум имя. «Джейн Финн», — поспешно ответила она, а потом, увидев эффект, который произвели на ее собеседника эти два простых слова, застыла с открытым ртом. Все добродушие мгновенно улетучилось с его лица. Оно стало пунцовым от ярости, и на его висках вздулись вены. А за всем этим появилось выражение невероятного страха. Он наклонился вперед и угрожающе спросил, «Так вот, во что ты решила поиграть? Да?» Таппинс, которая была совершенно поражена. Головы, тем не менее, не потеряла. Совершенно не представляя, что он имеет в виду, она быстро сообразила, что для нее самое главное это не сдаться, как она выразилась позже. Питингтон продолжил: Так значит, все это время ты играла со мною, как кошка с мышкой, зная все время, для чего ты мне нужна, ты все равно продолжала ломать комедию. Вот как! Он начал успокаиваться, лицо его постепенно бледнело. Он бросил на нее пронизывающий взгляд. Так кто же проболтался? Рита? Тапинс покачала головой. Она не знала, сколько еще времени ей удастся держать его в заблуждении, но была уверена, что важно ни в коем случае не приплести сюда эту неизвестную Риту. Нет, ответила она абсолютно правдиво. Рита обо мне ничего не знает. Его глаза все еще сверлили ее как два острых буравчика. «Что тебе известно?» — выкрикнул он. «В действительности очень немного», — ответила Таппинс, с удовлетворением заметив, что подозрительность Витингтона постепенно снижается. Сказать, что она знает много, наверняка значило бы вызвать у него новое подозрение. Но в любом случае, — прорычал мужчина, — достаточно, чтобы прийти сюда и произнести это имя. А может быть, это мое собственное имя, заметила Тапинс. А что? Сильно похоже на то, что в мире существуют две девушки с подобным именем? Или я случайно услышала его, продолжила Таппинс, приходя в восторг от собственной правдивости. Мистер Витингтон с силой грохнул кулаком по столу. Хватит нести чепуху, что ты знаешь? И что еще ты хочешь узнать? Последние шесть слов полностью захватили воображение Таппинс, сильно обострившееся после скудного завтрака и ужина, состоявшего из одних булочек. Сейчас она вела себя скорее как аферистка, чем авантюристка, и не отрицала тех возможностей, которые эта роль перед ней открывала. Девушка выпрямилась и улыбнулась улыбкой человека, который полностью контролирует ситуацию. «Дорогой мистер Витингтон», — сказала она, — «давайте-ка выложим карты на стол». «Вы же слышали вчера, как я говорила, что предпочитаю зарабатывать на жизнь своим собственным умом. И мне кажется, я уже доказала вам, что ума у меня достаточно. Я признаю, что знаю некое имя, но вполне возможно, что на этом мои знания и заканчиваются. Да, а может быть и нет», — проворчал Витингтон. «Вы продолжаете преувеличивать мои знания», — сказала Таппинс и негромко вздохнула. «Как я уже сказал...» — зло произнес Витингтон. — Хватит валять дурака! Переходите прямо к делу! Девушка помолчала немного, восхищаясь своей собственной находчивостью, а потом негромко сказала. — Я не буду спорить с вами, мистер Витингтон. — То есть мы пришли все к тому же сакраментальному вопросу сколько? Таппинс стояла перед дилеммой. До сего момента она вполне успешно дурачила мистера Витингтона, но если она сейчас назовет очевидно невероятную сумму, то это вновь вызовет подозрения мужчины. Неожиданно ей в голову пришла идея. Может быть, сейчас мы обговорим аванс, а про основную сумму поговорим чуть позже. Витингтон угрожающе взглянул на нее. Шантаж? Таппинс мило улыбнулась в ответ. Ни в коем случае. Назовем это авансовым платежом за оказанные в будущем услуги. Витингтон крякнул. Понимаете, пояснила Таппин с приятным голосом, деньги для меня не самое главное. Вы предел всему. Вот вы кто, зарычал Витингтон, но в его голосе послышалось невольное восхищение. Вы меня здорово обвели вокруг пальца. А ведь я поначалу принял вас за покорную малышку с мозгами, которых только-только хватит на выполнение моего задания. «Ах, жизнь, произнесла Тапинс тоном морализатора, полна неожиданностей. Но все равно, продолжил мужчина, кто-то слишком разболтался. Вы говорите, что это не Рита, значит, войдите. Вслед за негромким стуком в дверь, в кабинет вошел клерк и положил бумагу перед своим хозяином. «Телефонограмма для вас, сэр. Только что получена». Витингтон схватил бумагу и прочитал ее. Его лоб нахмурился. «Спасибо, Браун. Вы можете идти». Клерк удалился, прикрыв за собой дверь. Мужчина повернулся к Тапинс. «Приходите завтра в это же время. Сейчас я занят, и вот вам для начала 50 фунтов». Он быстро вытащил несколько банкнот и подтолкнул их через стол к Тапинс. После этого встал, По-видимому, ему не терпелось выпроводить ее. Девушка с деловым видом пересчитала деньги, спрятала их в сумочку и встала. Всего хорошего, мистер Витингтон, вежливо попрощалась она. Или, по крайней мере, оравуар, как я сказала бы. Вот именно, оравуар. Витингтон опять был саморадуше, и эта перемена вызвала у Тапинс дурные предчувствия. Оравуар! Моя очаровательная умница. Тапинс легко сбежала по ступенькам, она была в полном восторге. Часы рядом с зданием показывали без пяти минут 12. Надо удивить Томми, пробормотала девушка и остановила такси. Кэп подъехал к станции подземки. Томми стоял внутри рядом с дверями. Его глаза чуть не вылезли из орбит, когда он заторопился к машине, чтобы помочь Тапинс выйти. Она нежно улыбнулась ему и произнесла слегка взволнованным голосом ⁇ Заплати, старичок, хорошо? ⁇ А то у меня только пятерки.